Глава 51. Методы убеждения Почти весь оставшийся путь до Таледии я только и делала, что спала и ела. Вейлен был прав. Для поисков Эрса мне нужны силы, поэтому я беспрекословно выполняла рекомендации Кэрона. Жаль, конечно, что вместо 10 стандартных часов мы летели еще почти сутки, но за это время я вполне успела восстановиться и отдохнуть. «Кира, ты готова к высадке на Толедию?» «Мы с капитаном Вионом решили, что экспедицию лучше начать с посольства Союза миров. Тебе нужно осмотреться и оценить свои возможности». Обратился ко мне неолец, пока я рассматривала в смотровом окне зелено-бурую планету с желтоватой дымкой атмосферы. «Я готова, но не думаю, что стоит тратить время на визиты в подобные учреждения. Эрса мы там точно не найдем», — отозвалась я, продолжая со страхом смотреть в иллюминатор. «Нет, я опасалась не трудностей, с которыми наверняка придется столкнуться, а того, что не смогу отыскать на громадной, чужой планете своего мужа». «Какие твои предложения?» — напряженно уточнил телепат. «Нужно обстоятельно побеседовать с нашим проводником. Думаю, он лучше знает реалии своей родины. Пойдем, сделаем это вместе. Я не доверяю этому типу», — призналась я. «Разумно», — согласился со мной Вайлин. Жабеныша мы нашли возле посадочного шлюза. Фрогер буквально прилип к небольшому смотровому окну, рассматривая планету, а в эмоциях этого существа было столько нетерпения, что и я невольно заразилась его жаждой деятельности. Неподалеку от Чика стоял невозмутимый Кэрон. Он приглядывал за нашим проводником. «Квакли, оторвись от иллюминатора, нам нужно поговорить», — высокомерно произнес телепат, но лягушонок и не думал разворачиваться. но ну и говорите, раз вам это так нужно!» С раздражением отозвался наглый Фрогер, за что сразу же и поплатился. Кэр молниеносным движением выбил из-под ног жабеныша небольшой металлический короб, на котором тот стоял, чтобы лучше рассмотреть пейзаж за окном. Фрогер упал на пол, прибольно приложившись своей физиономией. «Вы не в том положении, квакли, чтобы артачиться!» Либо мы продуктивно взаимодействуем, либо я лично подарю вам такой незабываемый спектр мучений, что вы пожалеете о том, что не стали кормом для трангов. Пусть вас не вводит в заблуждение моя внешность. Мне нужно найти мужа, и вы поможете мне, или умрете в жутких муках», — пообещала я. Мой голос был тихим и вкратчивым, но, как ни странно, этой угрозой проникся не только наш проводник, но и Кэрон. Ашхарец буквально фонтанировал уважением и восхищением в мой адрес. «И чего вы от меня хотите? Я подневольный фрогер. Куда скажете, туда я вас отведу!» Шумно сглотнув, отозвался Чик. «Мне нужно знать, откуда бы ты начал поиски, если бы речь шла о каких-то пропавших инопланетных туристах или торговцах. Если отбросить в сторону регалии расу моего супруга, то мы имеем просто очень сильного мужчину-гуманоида». Кому и для чего мог понадобиться подобный, хм, товар? Мне не хотелось даже гипотетически применять Кэрсу подобное определение, но, зная характер фрогеров, уместнее всего предположить, что даже за найденного раненого инопланетянина эти дельцы попытаются получить материальную выгоду. Пожалуй, это как раз тот случай, о котором принято говорить, что фрогеры даже родную мать готовы продать, если цена будет подходящей. «Не понимаю, о чем вы. Таледия – высокоразвитый мир. У нас не может быть ничего подобного!» Откровенно солгал фрогер Боялся и все равно врал. «Он знает два подпольных рынка, где можно найти рабов!» Тут же опроверг слова Квакли Вайлин. «Нехорошо обманывать. Мало того, что это бесполезно, так еще и опасно. Чтобы мы больше не тратили время на подобные недоразумения, я все-таки дам вам почувствовать то, что обещала». «Знаете, Чик, что хуже? Физической боли?» Вкратчиво произнесла я. «Ничего!» — нагло хмыкнул жабеныш, усиливая мое раздражение. «Вы не правы. Сейчас вы это прочувствуете», — сказала я, направляя в сторону Фрогера смесь концентрированного страха и отчаяния. Именно этими эмоциями мы с Вайленом не так давно ломали сознание Трангов. Этому недоразумению до мужества инопланетных богомолов было далеко. поэтому эффект не заставил себя ждать. Квакли упал на пол, дрожал и противно визжал все время до тех пор, пока я не избавила его от внушения. «Надеюсь, у нас не возникнет больше подобных недоразумений. Как видите, мы не на прогулке, а я не ваша добрая тетушка. До тех пор, пока мы не вернем Эрса домой, я буду вашим самым страшным кошмаром», стараясь держать лицо, сказала я. Внутри я содрогалась от отвращения. «Выбранная роль претила мне и вызывала чувство вины. С трангами все было проще. Я не воспринимала тех существ личностями. Они были врагами, плотоядной сранчой, которая угрожала всему живому. С Чиком Квакля все было иначе. Был живый, изворотливый, слабый духом, но при этом заносчивый. Такие существа признают только силу соперника и всегда стремятся выйти сухими из воды». От пережитого потрясения фрогер отходил долго. Его зеленовато-синяя кожа покрылась вонючей слизью. Сам проводник все еще дрожал и не спешил вставать на ноги. «Кэрон, проводи, пожалуйста, мистера Квакли в его каюту. Пусть очистится и приведет себя в порядок», — попросила я своего телохранителя, спеша покинуть стыковочный шлюз. «Кира, ты все правильно сделала. Не вини себя. Если хочешь, в следующий раз я сам займусь этим фрогером», — обратился ко мне Вайлен. Он должен воспринимать и меня тоже всерьез. «Думаю, нам не стоит в открытую демонстрировать свои способности там, куда этот делец нас отведет. Нужно, чтобы он боялся врать», — ответила я, как будто сама оправдывалась перед телепатом. «Ты права. Кира, я хотел тебе сказать, что не устаю восхищаться тобой и очень завидую генералу Луар», — удивил меня своими словами Вайлен. И сразу удалился, прежде чем я успела что-то ответить на подобное заявление. Конечно, я и раньше чувствовала симпатию не ольца но не придавала этому значения. Сейчас подобные порывы этого мужчины немного напрягали меня и отнюдь не радовали. «Всем членам экипажа. Вход в атмосферу Толедии произойдет через десять минут. Необходимо сесть и зафиксировать свое положение», — отвлек меня от размышлений безэмоциональный голос бортового айкома. От волнения у меня вспотели ладони. Пусть я еще не чувствовала Эрса. но была очень взволнована тем, что скоро мы окажемся на одной планете.